Глава шестнадцатая Тетушка и племянница Терпеливо сносили все уже три дня. михрун Неса убеждала несчастную Арджумант. «Потерпи, мы потом отыграемся». Перед их переездом в Зинанге Азбек поставил условие. «Если за год Арджумант не выйдет замуж, как вы надеетесь, я отдам ее другому по своему усмотрению». Девушке, в семнадцать пора иметь детей, а не мечтать о несбыточном замужестве. Пришлось согласиться. И Тима Тутдаула был прав. Как бы ни была красива и умна Арджумант, в семнадцать ее может взять только тот, кто обязан визирю, а позже и вовсе лишь вдовец. Не лучшая судьба для красавицы из такой семьи. Стайка девушек-служанок защебетала, показывая на решетку, отделяющую балкон Зинана от внутреннего двора. Послышались возгласы. «Принц!» Арджумант заметила, как встрепенулась Акробади. Ни для кого не секрет, что муж совсем ее забросил. Принцесса тоже подошла к решетке, словно для того, чтобы убедиться в правдивости слов своих служанок. И тут Арджумант увидела нечто, что ее потрясло. курам повернулся к решетке, и Акробади впилась в него глазами. Во взоре принцессы читалась бесконечная нежность и тоска. Акробади смотрела на Хурама так, Как смотрела бы сама Арджумант, имей такую возможность. Принцесса любила своего мужа. Почувствовав взгляд Арджумант, она оглянулась, и красивое лицо, только что светившееся любовью и нежностью, изменилось. Арджумант даже отшатнулась, когда увидела, с какой ненавистью смотрела на нее принцесса, хотя та была далеко от нее что ты смотришь подай мне кальян приказала принцесса охваченная ужасом Арджумант повела рукой прошу вас ваше высочество». а дальше произошло то чего не ожидала и сама принцесса с трудом сдерживая внезапный приступ бешенства она дернула кальян да та что перевернуло светильник прямо на арджумант. Кипящее масло выплеснулось на ногу арджумант выше колена, заставив девушку вскрикнуть от боли. «Что?» «Ваше Высочество, позвольте мне удалиться! Масло вылилось на ногу!» Голос арджумант дрожал от боли, но взгляд был жестким. Конечно, акробади не намеренно ошпарило ее, Но все же виновата она...» Боль была очень сильной. тонкое сари, слабая защита от кипящего масла. «Иди!» — махнула рукой Акробади, чувствуя себя виноватой и от этого злясь еще больше. За пределами комнаты к Арджумант бросилась одна из девушек. «Карджумант, бегом! Вот вода! Надо смыть скорей! Только не трите!» Я знаю, Ману. Спасибо тебе. Помоги мне добраться до своей комнаты и позови моих служанок. На помощь Арджумант пришла та, увидеть которую она уже не надеялась. Растолкав служанок и евнухов, в комнату ворвалась Сати. «Стоит только оставить тебя ненадолго, как ты пострадаешь!» «Сати!» Протянула к ней руки Арджумант. «Как я рада тебя видеть!» «Обнимать будешь потом! Покажи свою ногу!» «Говорят, эта дрянь опрокинула на тебя светильник!» «Не говори так!» акробади махал случайно задела светильник и обзывать ее не следует. «Какая ты стала пугливая!» Арджумант невольно вздохнула. «Станешь тут!» Сати приложила к ее ране мазь, от которой сразу полегчало. «Ты вернулась? А где принц Хасров? С ним все в порядке?» «Не все. Правый глаз так и не видит. Но левый уже способен различать не только свет и тень». Сати сообщила это шепотом. В комнату быстрым шагом вошла Михрун Неса, что заставила Сати поспешно отступить в сторону. «Принцесса облила тебя кипящим маслом?» «Не облила, просто задела светильник, который опрокинулся», — смутилась Арджумант. «Вот еще! Нарочно задела! Пусть все об этом знают!» «Принцесса поступила недостойно, пытаясь покалечить внучку и Итимату Даулы и дочь Ассавхана». адишах и принц должны знать об этом Арджумант попыталась уреззонить мехрун несу но тетушка прошипела молчи я знаю что делаю и завопила еще громче нужно немедленно перевести тебя в дом к этимату дуле пока здесь не сожгли заживо немного погодя весь зинан знал что принцесса Акробади перевернула на несчастную Арджумант-бегум огромный кувшин с раскаленным маслом. Слухи росли, раздуваясь до немыслимых размеров при каждой следующей передаче из чьих-то уст к чьим-то ушам. Мехрун Ниссана стояла, чтобы Арджумант перенесли в паланкин на руках и сама задёрнула занавеси в нем, подмигнув племяннице. Пусть переживают. Сати прикладывала свои мази каждый день, и рана быстро затянулась. Но болезнь Арджумант позволила им с Михруннесой не появляться в Зинане. Агачи сожгла необходимым прислать слова сочувствия пострадавшей и пожелания скорейшего выздоровления. Несчастная принцесса и вовсе прислала извинения, которые Михрун Несой приняты не были. Вдова объяснила просто. Племянница слишком плохо себя чувствует, буквально умирает от боли, а потому извинения будут приняты только когда и если она выживет. Падишах и принц тоже интересовались здоровьем пострадавшей и пожелали выздоровления. От Хурама принесли письмо, в котором принц обещал лично удавить жену, если страдания любимой так сильны. Арджумант немедленно ответила, что это не так, и Акробади Махал не столь виновна, как болтают в Зинане. У Салихибану свои шпионы повсюду, нашли те, кто рассказал, что Арджумант вовсе не умирает, хотя из комнаты никуда не выходит. Салихабану потребовало, чтобы Михрун не совернулась к своим обязанностям, но вдова твердо ответила. «Нет, я боюсь появляться там, где опасно для жизни. Ни я, ни Арджумант-бегум не войдем в Зинан». Это был опасный ход, но мехрун неса решила сделать его, потому что служение Агачи затянулось. И снова били большие барабаны дундуби, слышался невообразимый шум, какой бывает, когда движется свита падишаха. Снова выскакивали домочадцы сиди чтобы встретить золотой паланкин. Расстилали под ноги ковры, и покрывали их бархатными полотнищами, чтобы ноги падишаха не ступали на голую землю, разбрасывали розовые лепестки и брызгали розовой водой. Рауза-бегум приказала всем накинуть праздничные палантины, если уж не успевают переодеть цари. Слуги доставали сосуды с драгоценными винами и готовили кальяны, на кухне застучали ножи поваров на тот случай, если падишах решит перекусить, но каждый знал свое место и дело потому суеты не было итьма тут до ула не впервые встречал падишаха, хотя на сей раз повод был несколько своеобразный каково же было их изумление и досада, когда из золотого поланкина показалась женская фигура. Прибыл не Падишах, а его агачи. Салиха решила лично навестить пострадавшую внучку Гиасбека. Пришлось Михрун Несе и Арджумант выходить к Салихе Бану. Арджумант заметно прихрамывала, но отнюдь не выглядела умирающей, как и ожидала жена Падишаха. «О, лах! А мне сказали, что Арджуманд-бегум буквально с ног до головы ошпарено маслом!» «В Зинане всегда преувеличивают, Ваше Величество», — развела руками михрун «Благодарим вас за заботу!» «Если все не так плохо», — агачи поднялась, жестом отвергая все подарки, угощения и кальян, — Вы можете вернуться в Зинан. — Только будь осторожней, — обратилась она к Рджумант. — Не находись рядом со светильниками, если так неловко. — Два дня! Глядя ей вслед, михрун Неса приняла решение. Теперь ничто не могло спасти самоуверенную Агачи от... Неважно чего, об этом будут знать только сама вдова... служанка которая сделает нужное дело и человек некогда изготовивший зелье аруза бегум не сдержалась накричав на дочь ты погубишь не только себя ты погубишь нас всех сеттушки и племянницы пришлось вернуться к своим обязанностям но еще до этого Арджумант получила послание от хурама со стихами, пусть не очень умелыми, но душевными. Удивительно было не само письмо, сколько их она получила за последние годы, а то, как его передали. Неожиданную помощь принц и его возлюбленная получили от принца Хасрова. После Хаджа Хасров сильно изменился. он стал мягче человечней словно понял что трон не главное что есть высшая власть став слепым он будто прозрел душой хурам свободно встречался с братом, тот взял письмо чтобы передать его через сати в дом геазбека конечно так долго продолжаться не могло, но даже одно послание со словами любви лечила измученную душу Арджумант так же успешно, как снадобья сати лечили ее ногу. Первые дни после возвращения в Зинан, Мехрун Нисы и Арджумант, Салиха старалась, чтобы Акробади не оставалась с ними наедине, боясь, что чувствующая свою вину принцесса примется извиняться. Сама Агачи, всячески унижала девушку, приказывая служанкам ничего не давать ей в руки и обходить стороной, держа светильники и даже чаши с водой в руках. «Вдруг вы споткнетесь и обольете арджуманд-бегум!» Михрун-Ниса удивительно спокойно наблюдала за всем, знающие ее люди могли бы насторожиться, Но в Зинане было слишком много новеньких, а спокойно она была потому, что уже сделала свое черное дело. И хотя Салиха вполне заслужила приготовленную ей расправу, михрун нису это не оправдывало. В тот день Агачи заставила тетку и племянницу в числе прочих присутствовать при расчесывании своих роскошных волос. Это была милость, но Мехрун-Неса и Арджумант стояли в стороне. От них все держались подальше, словно от прокаженных. Проведя гребнем по волосам агачи, служанка вдруг в ужасе замерла. Салиха прикрикнула на нее. «Что ты заснула?» «Ваше величество!» — растерянно прошептала девушка. «Что?» — на гребне осталось довольно большое количество черных волос. «Ты слишком сильно дернула! Я прикажу растоптать тебя слоном!» «Ваше Величество!» — упала бедолага на колени. «Я лишь едва коснулась волос гребнем!» Салиха сама тронула волосы, и еще одна тонкая прядь осталась в ее руке. А -а, -а! А, а а Неизвестно, чем бы все закончилось, но в эту минуту в покое Агачи вошла та, для которой не было преград в Зинане — королева Рутия. «Что за крик? Ханзаде! Почему в гареме виск и беспорядок?» Сестра-падишаха принялась оправдываться, хотя не знала в чем. Рукия оглядела замерзших женщин и снова повернулась к управительнице. «Кто позволил тебе распоряжаться моими дамами?» Глаза королевы Рукии метали молнии в обомлевшую Ханзаде. «Я? Какими дамами?» «Почему, моя Арджуманд, бегом?» прислуживает какой-то акробати-махал. Она принцесса, я королева. Немедленно возврати в мои покои арджумант-бегум и не смей ей ничего приказывать, как и Мехруннисей-бегум тоже. Это мои дамы, я пригласила их в Агру. Руки я обвела взглядом притихших женщин и поинтересовалась. Все запомнили. Обомлели все в том числе и тетушка с племянницей. А Рукия повернулась к ним. «Как вы посмели прислуживать кому-то другому! вступайте за мной и не смеете подходить к этим двум невежам!» Ни у кого не вызывало сомнений, что невежами королева назвала жен падишаха и принца. Ни одна из женщин не возразила. Но ведь никакая другая, кроме Рукии, не посмела бы так разговаривать. Выйдя из покоя в бану Рукия сообщила Михрун Несе и Арджумант. «Сегодня вечером у меня гости. Вы должны быть готовы. Сейчас идите к себе, но чтобы на закате были у меня и хорошо выглядели. Как твоя нога?» Спасибо вам, пролепетала Арджуманд. Я заставлю этих дураков признать, что любовь сильнее всего на свете. Этих слов не слышал никто. А если кто-то и слышал, то лишь Арджуманд и Михрун-Неса смогли бы понять, каких именно дураков имела в виду королева Рутия. Не всё удаётся даже королевам. и даже таким как руя дела потребовали срочного присутствия принца хурама в Лахоре, потому задуманные посиделки с именитыми гостями не состоялись в гареме перемены вернулась королева руя и все взяла в свои руки михрун ниса и джман теперь были ее придворными дамами агачиса лихабанну почти не выходила из своих покоев, а если и покидала их, то под плотным палантином. Злые языки утверждали, что волосы на ее голове вылезли клочьями, но хуже всего, что это случилось и с ресницами, и с бровями. Никакие снадобья самых умелых лекарей не помогали. Она приказала казнить всех служанок, девушек предварительно пытали, но ни одна не призналась. Откуда агачи знать, что каплю нужного яда добавила та, что ей не служила? И сделала это не из-за денег, хотя и их получила немало, а потому что сама Салиха когда-то, похоже, поступила с ней самой. За небольшую провинность приказала облить голову какой-то отравой, из-за которой волосы выпали совсем. Искусство мехрун состояло в том, чтобы не только купить нужное зелье, но и найти ту, что согласилась бы отомстить, и точно рассчитать дозу. Волосы не должны вылезти все. Нужно было, чтобы часть осталась. Это производило бы отвратительное впечатление. Догадывалась ли сама Салиха, чьих это рук дело? Конечно. А Арджумант? Тоже. Она знала, что тетушка испытывала яды еще в Бенгалии и покупала их у фиранги Но Арджумант мало волновала потеря волос Салихой бегум, и куда больше то... что им с принцем хурамом удавалось видеться все реже. Королева Рукия, может, и доказала двум дуракам, что любовь самая важная на свете, но дальше этого дела не двинулось. В отсутствии агачи Салихи Бану притихла и принцесса Акробади. Женщины чувствовали себя вольно, даже Ханзаде не справлялась с их ссорами и мелкими драками. Самой популярной угрозой стала «Будешь лысой, как агачи». Не лучше выглядела и Акробади. У нее тоже выпали ресницы. Моргая лысыми веками, она рыдала. «Я пожалуюсь!» Подруга по несчастью фыркнула в ответ. «На кого? На королеву Рукию? И кому?» «Падишаху и принцу!» «Она воспитывала обоих, и Падишаха, и принца!» «На принца!» — неожиданно заявила принцесса. «Он не выполняет свои супружеские обязанности!» И снова более старшая и опытная Салиха зашипела. «Хочешь, чтобы тебя поднял на смех весь Зинан?» «Нет, мы отомстим иначе!» на я сильна да не во всем к тому же у наших соперниц есть секреты кое что я уже знаю как я ее ненавижу сжала кулачки Акробади. было отчего отчается принц трижды называл жену именем соперницы среди бела дня а по ночам теперь не приходил вовсе если он не приходит как можно родить сына неожиданно как рабади махал пришла ордджант несчастная принцесса сидела в заперти и приход соперницы ее разъярил чего тебе нужно пришла полюбоваться на мою беду смотри она откинула край сари которым прикрывала лицо и ордджман увидела веки без ресниц нравится «Нет, я принесла снадобье которое поможет их отрастить». «Что? Ты хочешь, чтобы я поверила тебе?» «Можете не верить», — Арджумант присела рядом и взяла лежавшее на столике зеркальце. «Я при вас намажу свои ресницы, чтобы вы видели, что это не опасно». Акробади с изумлением наблюдала, как соперница смазывает каким-то снадобьем собственные ресницы, потом позволила намазать и свои. «Повторяйте это трижды в день, но не чаще, иначе будет другая беда, и никому не говорите, что я дала это средство». «Откуда оно у тебя?» прошептала потрясенная Акробади. «Неважно, Я знаю, что вы не со зла уронили на меня светильник, и что очень любите своего мужа, тоже знаю. Я не могу это осуждать, но и вы не судите меня строго». Принцесса всхлипнула. Она слишком много перенесла за последний год, чтобы сдерживаться. «А вот плакать нельзя. Слезы смоют то, что вы намазали». и снадобье надобьи попадет в глаза. «У меня дочь больна!» Тихонько пожаловалась принцесса. Арджумант на мгновение задумалась, потом предложила. «Моя подруга — прекрасная лекарка. Вы позволите ей осмотреть принцессу?» «Да». Арджумант не стала говорить, что сама попросила Сати сделать что-нибудь, чтобы помочь Акробаде отрастить ресницы. Сати долго ругалась, но все же приготовила состав. И теперь Арджумант намеревалась спросить подругу помочь маленькой принцессе. Девочка не виновата, что ее отец не любит ее мать. Сати помогла девочке, а потом пришлось помогать самой Акробаде снова. Принцесса, Не прислушалась к предостережению Арджумант и смазывала веки и начавшие отрастать ресницы то и дело. Результат не заставил себя ждать. Из ее век во все стороны торчали черные прямые колья. Это было еще хуже, чем не иметь ресниц совсем. Сати качала головой. «Разве вас не предупреждали, ваше высочества что мазать слишком много и часто нельзя?» Принцесса снова рыдала. «Предупреждали!» Справиться с этой бедой удалось. Акробаде больше не могла похвастать роскошными густыми ресницами, но понимала, что виновата сама и была рада хоть таким. «Постепенно отрастут!» обнадежила ее сати. михрун Неса догадалась, кто спас принцессу. — Зачем ты это сделала? — Арджуман вздохнула. — Акрабади Махал не виновата. Она нечаянно опрокинула на меня светильник, и она любит принца Хурама. — Вот именно! К тому же она жена твоего возлюбленного, ты ей помогаешь. Я не могу иначе. Я понимаю ее чувства к Хураму. Тетушка и племянница впервые поссорились. Мехрун Неса заявила, что у тех, кто близок к трону, не должно быть жалости. Если жалеть всех, кто любит падишаха и принца, то не стоило возвращаться из Бартхамана. Любить можно и издали». Иногда Арджумант казалось, что так и надо сделать, ведь неумолимо приближался срок, определенный дедом, а принц Хурам все не мог договориться с отцом об их свадьбе. Мало того, Падишах отправил сына в Лахор по делам, и влюбленные снова вынуждены были писать друг другу письма, полные любви и тоски. Мина Базар это событие происходившее раз в год переворачивало жизнь ззинана не меньше чем свадьба падишаха или принца снова закупались украшения и безделушки снова служанки массировали натирали смазывали тела и лица своих хозяек рекой текли масла и благовония курились палочки сандалового дерева Лазутчицы следили за действиями служанок-соперниц, лились слезы и слышался смех. Минобазар. Огромные надежды на Минобазар снова возлагал ими Хрун Никто не знал, чем будет торговать красавица-вдова, она не открывала своих тайн теперь даже племянницы. Рассердившись на Арджумант, Мехрун Неса с ней почти не разговаривала. Чтобы не сталкиваться и не спорить, Арджумант переехала в дом к отцу, где ее часто навещала Сати. — А что будешь продавать ты? — девушка рассмеялась. — Не знаю, может, сходить на рынок и что-то купить? — Так и сделаем, — обрадовалась новому приключению подруга. На сей раз они пришли с закрытыми лицами и не стали искать украшения. Впрочем, и книги искать тоже не стали. Сати потянула подругу в дальний угол. «Там продают травы для моих снадобий, и готовые тоже. Пойдем, мне нужно пополнить запасы». Торговка травами была похожа на ведьму. Ее седые космы... Выбивались из подцари руки с узловатыми пальцами тряслись, редкие зубы торчали из-за провалившихся губ. Но Сати уверенно потянула Арджумант к ее халупе. «Не бойся, заходи!» Хорошо, что Михрун Неса их не видит. «Иди, иди, тебе туда!» Сати подтолкнула подругу внутрь. Девушка шагнула в полутьму хижины, и попала в руки, которые узнала бы и в полной тьме. хурам «Тише, любимая! Никто не должен знать, что я вернулся на день раньше, чтобы встретиться с тобой. Я так тоскую по тебе!» «Я тоже! Я больше не могу жить в разлуке!» «Дедушка пообещал выдать меня замуж в следующем году!» «Я поговорю с Падишахом. Я ведь выполнил все его условия!» Арджумант вдруг вспомнила. «Провицатель сказал, что наша свадьба может состояться только после свадьбы Падишаха и Мехрун-Несы». «Что?» «Да, Хурам. Тогда нужно немедленно выдать твою тетушку замуж за моего отца. Я не шучу!» — обиделась девушка. — Я тоже? Она будет нами на базаре? — Конечно. Разве Мехрун не сам может пропустить такое? — А ты? Тебя я там увижу? — Да. — Чем будешь торговать ты? — Это секрет, — возразила Арджумант, хотя еще сама не знала. Снаружи их окликнула Сати. — Арджумант, нам пора! Несколько минут пролетели, как одно мгновение. Хурам прижал любимую к себе. «Когда мы станем мужем и женой, я не буду выпускать тебя из объятий каждую ночь, и ты всегда будешь рядом». Так и будет, Хурам. Мы столько лет в разлуке, что иначе не может быть. В саду дворца суета. За три часа до полуночи женщины с волнением замерли в своих палатках, готовые торговать и флиртовать. А мужчины ждали появления падишаха. Джахангир не нарушил обычаи своих предков, он вступил на покрытые бархатом дорожки в установленное время. Почему торговали ночью, не помнил уже никто. но все принимали это правило как должное. Джахангир медленно двинулся вдоль рядов палаток в сопровождении своего сына, принца хурама только что вернувшегося из Лахора, и Тимату-Дуулы, и еще многих придворных. Было заметно, что глаза падишаха кого-то ищут среди прекрасных торговок. принц Что-то сказал ему, кивая на одну из палаток. Джихангир выслушал и медленно повернулся. — Ваше Величество, разве я не прав? Разве чудесные глазами хрун-несы не обещают таких же чудес в ее палатке? — Когда это ты научился так говорить? — Курам рассмеялся. — В нашем дворце... всему научишься». «Приветствую вас, ваше величество!» — наклонила красивую головку Михрун Неса. Она была хороша, несмотря на свои тридцать три года, куда красивей многих юных обитательниц Зинана. «Чем вы торгуете?» «Чудесами, привезенными издалека». На прилавке мехрун действительно лежали вещицы, которых не встретишь на рынке агры. Здесь были музыкальные шкатулки и заводные игрушки, небольшая шарманка, часы с высовывающейся птичкой, зеркало, увеличивающее лицо, несколько миниатюрных портретов, в том числе в медальонах. У Джихангира просто глаза разбежались. михрун Неса почувствовала досаду. Она перестаралась. Интерес к диковинкам вполне мог затмить интерес к самой красавице. К счастью, этого не произошло. Падишах только поинтересовался. откуда все это?» «Из Бенгалии привезено феранги, ваше величество». Они научились делать забавные вещицы. Сколько стоит? Все? Да. Глаза вдовы глянули с вызовом. Десять лакхов! Миллион рупий! Ахнул кто-то за спиной падишаха. Джихангир чуть нахмурился, и сомневающегося словно ветром сдуло. Мало того, Куррам и Есбек, не сговариваясь, постарались оттеснить любопытных, нечего подслушивать разговоры правителя даже во время Минобазара. Понятливые придворные словно растворились в ночном воздухе. «Что ж, я куплю все!» «Отец!» Михрун-Неса могла бы запросить много больше. — Не заступайся за Михрун-Несу! Ты не заставишь меня заплатить еще! Настроение у падишаха явно было хорошее. Курам решил этим воспользоваться. — Если бы потребовало взамен ваше сердце... — Сердце! — Джихангир сделал вид, что удивлен. «Зачем, прекрасная, Михрун, несе мое сердце?» Вдова вскинула на него глаза и тут же снова опустила. Падишаха обожгло ее взглядом, он не мог оторвать глаз от нежного овала лица, от трепетных ресниц, от красиво очерченных губ, произнесших со вздохом. Взамен моего, похищенного вами давным-давно. Джихангир замер, но почти сразу нашелся. Я не верну вам ваше сердце, Мехрун-Неса. А чтобы заполучить мое, вам придется... Теперь замерли и Хурам, и Геезбек, и, конечно, сама вдова. стать моей женой следующее мгновение длилась вечность принцу показалось что мехрун ниса никогда не даст ответ но она покорно вздохнула и прошептала все что угодно ваше величество я согласна вокруг стояла такая тишина что слышны были даже ночные голоса с улиц города и рев верблюда на другой стороне джамны. В следующее мгновение базар взорвался криками восторга. Как сумели придворные расслышать шепот Михрун-Несы? Загадка. На то они и придворные, чтобы слышать слова, которые шепчут сильные миры сего, и не слышать крики у собственного уха, если их слышать не стоит. Курам поспешил к палатке Арджумант. — Ты слышала крики восторга? — Да, что случилось? — Вадишах предложил твоей тетушке стать его женой. Я выполнил свое обещание, а ты... станешь моей женой. Да!» Глаза девушки блестели ярче всех звезд на небе. Это предложение не услышал никто, кроме счастливо улыбающейся Сати. «Чем сегодня торгует прекрасная дочь Асавхана? Прошлый раз, когда я встретил на минобазаре одну девушку...» Она торговала книгами своей подруги, что сегодня... Куррам с удивлением смотрел на небольшие горки каких-то порошков. Арджумант счастливо рассмеялась. «Это любовный напиток. Если растворить щепотку в чаше вина и дать выпить любимому человеку, он будет целый месяц думать только о тебе». Когда ты успела напоить меня целым ведром такого напитка? Я четыре года думаю только о тебе. Знаешь что? Я куплю весь порошок и заплачу лак, только если ты сама выпьешь его. Арджумант покачала головой. Мне и порошка не нужно. Зинан гудел. Двор гудел, агро гудела. По дешах Джехангир женился на той, которую любил долгих восемнадцать лет. Красавице, уже исполнилось тридцать четыре года. В таком возрасте внуков нянчить начинают. А она очаровала самого Джехангира. Женщины вздыхали. Вот это любовь! Вечная, не иначе. Падишах приказал готовить невиданную свадьбу, назвав свою возлюбленную нурмахал «Свет дворца». Впрочем, прямо на свадьбе он передумал, решив, что дворец слишком мелко для прекрасной Мехрун-Несы и объявил ее «Нур-Джихан» «Свет мира». «Твоя тетушка добилась своего», — заметил Геазбек, кивая внучки на счастливую мехрун-несу. «Честно говоря, принц Хурам помог». «Я знаю, он предложил мне стать его женой». Геазбек нахмурился. «Когда это принц тебе предложил?» «Снова письма». «Не только. Принц Хурам?» Купил все, что я продавала на Минобазаре. Ни одной мехрун се торговать удачно. Тогда вам стоит поторопиться, пока у падишаха хорошее настроение. Только на тетушку не рассчитывай, она думает лишь о себе. Ей Азбек хорошо знал свою дочь. михрун несе было теперь недоплемянницы и ее замужество. Она старалась затмить все, что до тех пор видел Хиндустан. Заново влюбленный по дешах, был готов жениться немедленно, но его невеста возразила. «Ваше Величество, мне нужны два месяца на подготовку». Вскоре стало ясно, что только два месяца, потому что у Мехрун-Несы многое готово, иначе... она ни за что не успела бы. Счастливая женщина достала из сундуков, которые после приезда из Бартхамана даже не распаковала, тончайшие ткани из Варанаси. Этот город на Наганги славился своими шелками, тонкими настолько, что казались сотканными из воздуха. Шелка — были вышиты не менее искусными вышивальщицами по ее собственным рисункам. Для своего свадебного наряда Михрун-Ниса выбрала алый цвет. Цвет победы. Розрачный алый шелк, золото, бриллианты и жемчуга окутывали всю михрун несу однако не скрывая, ни красоты ее лица, ни прелести стройной, несмотря на годы фигуры. Она прекрасно понимала, какое впечатление произведет на мужчин из своего мужа, ходила по краю еще чуть, и наряд покажется совсем неприличным. Но сказался безупречный вкус Михрун-Несы, который позже прославился в веках. Она сумела не переступить грань, оставшись безумно привлекательной и достаточно целомудренной. Ладили крутилась вокруг своей мачехи, без конца всплескивая руками от восторга. «Вы самая красивая женщина на свете!» «Правда?» — сотый раз приподнимала брови Мехрун словно никогда не слышала таких слов или сама не знала об этом. Арджумант наблюдала за тетушкой со вздохом, когда придет ее черед, и вдруг поняла, что вовсе не хочет даже на один вечер становиться вот такой игрушкой для любования, украшением свадебного пира. Пусть бы их с хурамом свадьба состоялась, тихо-тихо, тогда тихо. же лучше. Они столько лет ждали, что теперь стыдно красоваться перед всеми. От падишаха принесли очередные дары. Ладили бросилась разглядывать их. Ожерелье, браслеты на руки и ноги с огромными изумрудами. Михрун Неса поморщилась. «Сказала же...» только красные камни в золоте или просто бриллианты я не люблю алмазы они бесцветные объявила ладели прикладывая к себе украшение для волос глупости оборвала ее мачиха сколько раз тебе говорить что самые роскошные камни бесцветные они сверкают ярче остальных «А я бы хотела алмазное сердце», — неожиданно для самой себя произнесла Арджумант. «Таких не бывает. Гранить алмазы очень трудно, а если сделать в форме сердца, будут слишком велики потери веса. Все равно хочу». «Михрун Неса, здесь письмо со стихами», — тетушка фыркнула. Можешь прочесть. Наверняка Падишах снова называет меня Светочем мира и клянется в любви. Да, стихи неплохие. Они мне уже надоели. Неужели придется целыми днями Выслушивать эти поэтические признания? Ой-ой, свадьба только предстоит, А будущий супруг... которого мехрон не саждала столько лет ей уже надоел нет курам мне никогда не надоест тем более если будет твердить о любви каждый день и каждую ночь подумала джант вспомнив обещание любимого вообще не выпускать ее из своих рук и приходить каждую ночь она краснела. Ладили, заметив это, пристала с расспросами. С трудом отговорившись какой-то ерундой, Арджумант поспешила в свою комнату, ей тоже пора было наряжаться на свадьбу, пока чужую. А когда же будет своя? Перед самой церемонией у Арджумант состоялась стычка с мехрун которую теперь полагалось звать Нурджихан. Узнав, что тетушка потребовала, чтобы церемонию встречи новой жены проводила не мать падишаха королева Рукия или королева Джодха, обе были уже стары и плохо себя чувствовали, а главная жена Салихабану, Арджумант, бросилась к счастливой невесте. «Михрун-Ниса, зачем?» Пусть бы провела Ханзаде или кто-то другой. Вы же знаете, что Салиха-Бану прячет лицо. Ей будет очень неудобно рядом с вами, такой красивой. В ответ раздался звонкий смех Михрун-Несы. «Я очень жду этого, <связь> когда она унижала нас в своих покоях. Я поклялась». что сделаю все, чтобы насладиться ее унижением. Я своего добилась, учись и ты добиваться». «Она и без того несчастна», — пролепетала девушка. «Кого ты жалеешь? Лучше себя пожалей и перестань портить мне настроение». Я хочу выглядеть счастливой, а не сокрушаться из-за вылезших ресниц агачи. Это был верный расчет. Больший контраст представить трудно. Ослепительная красавица Нурджихан и облезлая Салихабану. Арджумант почувствовала острую жалость к несчастной женщине, которую собирались выставить на показ. Сати шепнула ей. — Хочешь, я твою тетушку тоже превращу в страшилище? — Нет, не смей. Она еще заплатит за свою жестокость. Я не хочу быть такой же. — Ладно, смотри, два принца вместе, — кивнула в сторону мужчин Сати. Косров действительно опирался на руку Хурама, но этого никто не заметил. Все были поглощены созерцанием невесты, а некоторые — пиршественного стола. Обряд провели быстро, чтобы не утруждать падишаха. Имам сам произнес все положенные слова, оставив джехангиру только выражение согласия с ними. Согласие Мехрун-Несы прозвучало звонко. Все должны были слышать, как счастлива новая жена Падишаха. Ничего, что двадцатое. Главное — любимое. Роскошь першественного стола не поддавалась описанию. Толпы поваров приготовили столько блюд, сколько за неделю не смогла бы съесть вся агра. Выселись горы жареной баранины под самыми разными соусами, тысячи кур, огромные подносы с кебабами и сикка на вертеле, и завернутых с хамми горы бирияни, целые ягнятые куски ягнятины, вымоченные в кислом молоке и жареные в тандыре. пирамиды хрустящих самосов с разной начинкой, большие чаши с чатни и подносы с чапати, горы джалебы и пирамиды из Нуги, колва и самые разные пури, огромные кувшины с напитками, фонтаны с вином, гулабы, фрукты. Попробовать даже пятую часть было... немыслимо слюньки текли у всех присутствующих но подешах умудрился испортить праздник все последние дни он сочинял поэму посвященную своей возлюбленной части которой каждый день присылал мехрун несе та не читала но приказывала передать что стихи само И теперь Джахангир решил озвучить это совершенство перед подданными. Придворные — народ очень терпеливый, но даже для них слегка заунывное чтение стихов, приостывающих на столах яствах, было слишком тяжелым испытанием. Один за другим они отрывали виноградины и тайком... клали в рот. Просто что-то пожевать нельзя. Падишах читал в полголоса, потому приходилось сидеть тихо-тихо. Арджумант перехватил лукавый взгляд принца. Похоже, Хурам знал истинный объем предстоящего исполнения. Девушка с трудом сдержала ответную улыбку. Но немного погодя, стало совсем не до смеха. Еда остывала и теряла вкус. У гостей портилось настроение. Выручила всех мехрун-неса. Новая жена что-то прошептала супругу на ухо, накрыв его руку своими нежными пальчиками. Джихангир растаял. Михрун Неса спокойно отобрала у него длинный свиток с поэмой, отмотала его почти до конца и ткнула пальчиком в предпоследние строки. «Моя возлюбленная жена просит прочитать поэму сначала ей одной, а вам позволяет послушать лишь самые последние строчки». Джахангир выполнил пожелание супруги и объявил, что отныне ее следует называть только Нурджан. А еще пригласил всех попробовать блюда, приготовленные тысячей поваров со всего Hindustanа. Гости были безмерно благодарны Нурджан за спасение. Они принялись пробовать всё подряд. хотя еда остыла. Имелась еще одна причина торопиться. Падишах объявил, что каждый унесет с собой не только большой золотой кубок, из которого пьет, но и блюдо, у которого увидит дно. Арджумант показалось, что гости голодали последние два месяца. С самого Минобазара после которого стало ясно, что предстоит свадьба. Повара оказались хитрей. Они выложили лишь часть приготовленной еды, потому стоило какому-то блюду опустить хоть наполовину, слуги тут же наполняли его снова. Несли новые горы Наана и Чапати, гулабов, бадамписты, ягнятины, птицы — Росли порушенные пирамиды сладостей, наполнялись кувшины и кубки. Нарезались дыни, разламывались гранаты, укладывались гроздья винограда, ломти, папайи и манго, нунгу и личи, персики. Земля Хиндустана немыслимо богата, если кто-то в этом сомневался — то теперь был потрясен большинству было не до танцовщиц и музыки они выпили столько вина и съели столько еды что едва ли были способны подняться без посторонней помощи золотые блюда золотые кубки золотые подносы гости все же унесли большую часть посуды вернее унесли их в слуги, которым позже пришлось уносить и самих гостей. Падишах был занят своей новой женой. Жена самого принца ушла, как только представилась возможность. Арджумант заметила, что ее ресницы отросли, пусть и не совсем как надо. Акрабаде Махал благодарно улыбнулась им Сати. арджман и хурам сумели встретиться незаметно для остальных помогли хосров и сати я не хочу такую пышную свадьбу мне кажется гостям и дело нет до падишаха с нурджихан арджман я согласен на любую такую же еще более роскошную совсем скромную только бы она скорее состоялась и больше всего боюсь, чтобы рядом с тобой не оказался кто-то другой. Этого никогда не будет. Я сказала дедушке, что ты предложил мне стать твоей третьей женой. Завтра же поговорю об этом с отцом. Самое время он счастлив, а счастливые люди добры и щедры. Но не на следующий день, ни в ближайший месяц поговорить с падишахом не удалось. Он праздновал. Придворные не пожелали выслушать поэму вместо пира. Джихангир растянул это удовольствие на целый месяц, приглашая то одних, то других и подолгу читая им свое сочинение. В свободное от чтения выпивки и объятий с новой женой время он сочинял продолжение Поэма грозила стать самой длинной в мире, а мучение нелюбивших творчества своего правителя придворных стать вечными. Но и позже он всячески уходил от этого разговора с сыном. Быстро стала очевидной особенность новой женитьбы Падишаха. Увлеченный стихосложением, он не желал возвращаться государственным делам. Обычно его замещал и Итимат Уддаула, но теперь все чаще советы стала давать Нурджихан. Женщина советовала падишаху не в Зинане, не наедине и не в семейных вопросах или даже управления дворцом, а в государственных делах. Но чиновники и просители – получавшие аудиенции у падишаха, вынуждены признать, что эта красавица разбирается в политике и делах не хуже мужчины и советы давала очень дельные. Джахангир все чаще обсуждал вопросы страны в обществе Нурджихан, ее отца Геезбека, ее брата асафхана и своего сына хурама у самой нурджихансарардджман состоялся неприятный разговор девушка решила обратиться к падишаху по поводу их с хурамом свадьбы вернее сделать это через тетушку кому как ни мехунн не се ставвший не без помощи принца нурджихан помочь влюбленным нурджихан была царственно величественной и притворно уставший арджуманд прекрасно знала сколько сил у ее тетушки и что такая мелочь как недельный праздник ее не утомит но все равно долго занимать царственное внимание не собиралась. как мне вас теперь называть о чем ты спрашиваешь недоуменно приподняла красивую бровь михрун неса когда то вы запретили называть вас тетушкой, но не могу же я говорить просто нурджихан женщина согласно кивнула говори нурджихан бегум я так устала от всех этих праздников и забот вы счастливы тетушка нурджихан рассмеялась какая ты невнимательная Тебе очень трудно быть при дворе. Да, я очень счастлива. Знаешь, можешь звать меня тетей. Это как-то по-родственному. Тебе понравился праздник? Очень, как все, что вы делаете. Это была лесть, но достаточно тонкая, чтобы Нурджихан от нее не скривилась. у тебя Какая-то просьба? Помогите нам с Хурамом стать счастливыми. Падишах к вам прислушивается. Напомните ему об обещании разрешить принцу жениться на мне. Нам не нужна роскошная свадьба. Достаточно скромной церемонии. Нурджихан молчала, задумчиво покусывая губу. Арджумант пришлось добавить. иначе бабушка выдаст меня замуж за другого. Даже купаясь в своем счастье, не могла же Мехрун-Неса забыть о них с Хурамом. Арджумант поймала себя на том, что мысленно называет тетю ее прежним именем. Нурджи-хан словно очнулась, она поднялась, явно давая понять, что уходит, и кивнула. Будешь третьей женой, а Ладили станет четвертой. Арджумант даже понять не успела значение слов тети, а изнутри уже рвался ответ. Нет! Одно дело женитьба Хурама на далекой Кандагаре Махал или несчастной Акробаде Махал. Они чужие, и их... не жалко но ладили двоюродная сестричка пусть и сводная почти подружка она совсем юная но своя ордджман не хотела делить любимого ни с кем из старших жен но делить делитьладили это вообще немыслимо как тетя может предлагать такое нурджихан нахмурилась и вдруг коротко бросила. «Значит, вообще не будешь!» Глядя ей вслед, Арджумант пыталась осознать, что произошло. Разум подсказывал, что если не согласиться в Зинане и в сердце Падишаха у нее появится враг. Умный, сильный, такой, с которым ей не справиться. Нурджихан способна оказывать влияние не только на Падишаха или Геасбека. Она легко обведет вокруг пальца и Ассавхана, и даже Хурама». Девушка схватилась за голову. «Что же мне делать?»